И с того дня моя жизнь состоит из одного только писания ответов на письменные же вопросы профессора Лангфельда. Профессор психиатрической клиники, доктор медицинских наук Габриэль Лангфельд. Примечание автора. Лангфельд Габриэль, 1895-1983. Профессор психиатрии, главный врач психиатрической клиники при университете в Осло. После 1945 года занимался психиатрическим освидетельствованием многих нацистских преступников. Среди его пациентов оказался и Гамсун. Когда писатель пытался издать по заросшим тропинкам, его просили и издатели, и близкие люди вычеркнуть имя профессора из книги, чтобы ускорить ее публикацию. Гамсун отказался, поскольку считал и совершенно обоснованно Лангфельта одним из самых больших своих обидчиков. Эти ответы написаны мною в торопях, в самых ужасных условиях, в строго отведенные для этой работы часы, при плохом освещении, в состоянии нарастающей депрессии. Хочу сказать, что это не золотые копии, но это моя работа. Поскольку у меня не было времени переписать свои ответы, а профессор отказался предоставить мне на время оригиналы, я оставляю здесь пробел, мне нечем его заполнить» лангфильд отказывался долгое время предоставить Гамсону его записи, которые писатель просил ему дать для работы над книгой по заросшим тропинкам. Профессор заявил, что они являются частью его досье. Тогда через своего адвоката, Стрей, Гамсон обратился к генеральному прокурору с просьбой вернуть ему бумаги. Только вмешательство властей заставило Лангфельда предоставить писателю копии его собственных записей. Год 1946. 11 февраля. Меня выпустили из заведения. Это вовсе не значит, что меня освободили. Просто мне дали передохнуть. Отдохнуть и хоть немного прийти в себя. Это, собственно, единственное, на что я сейчас способен. Я очень нездоров. Я вышел из лечебницы, и я очень нездоров. И это при том, что приехал я туда совершенно здоровым. О своем пребывании в психиатрической клинике у меня, быть может, еще будет время написать. Но только позднее. Приветливые санитарки, милейшая старшая сестра, Рождество 1945 года, пациенты, прогулки на свежем воздухе — все это подождет. Я должен сначала отдохнуть. Прежде всего мне надо попытаться вернуться в дом для престарелых в Ландвике. Дело поначалу идет не очень-то гладко, там новый заведующий, а мою комнату занимает другой старик. Дом переполнен. Начальник арендалской полиции он срют, делает для меня все возможное, обитатели дома также изъявляют добрую волю, и вот меня, наконец, туда принимают. Здесь мне будет хорошо, но я далеко не молод, и мне было тяжело возвращаться к нормальной жизни, прерванной четыре месяца назад. Проходил месяц за месяцем, а мое выздоровление все затягивалось. Я не желал никого видеть, а когда мне присылали письма, на них не отвечал. У меня не было сил. Я совершал прогулки по снегу и слякоти, и меня после них всего трясло. И все время хотелось спать. Я засыпал даже средь белого дня, сидя на стуле. И все здесь говорили, что это от слабости. Я лишь смог собраться с силами для того, чтобы вернуть финку. Ох уж этот нож! Он как будто прилип ко мне в больнице в гримстаде против моей воли. На что он мне сдался? а потом четыре месяца пролежал в подвале психиатрической клиники вместе с другими моими вещами. Я отослал его по почте в больницу. «Пожалуйста, вот ваша финка, заберите ее. Видеть ее не хочу, нож не мой, не нужен он мне». И вообще я попытался как мог привести в порядок свои дела, ведь сил-то у меня не было. Отметил крестиками в календаре важные даты, подписался без разрешения на несколько газет, починил одежду. «Сейчас зима». Но ярко светит солнце. Дни становятся все длиннее и длиннее, как будто установилось некое экваториальное время. В семь часов смеркается, настает вечер, и в семь же часов светает, настает утро. И так будет продолжаться еще некоторое время, пока экватор не переместится. «И еще у меня не было ни малейшего желания читать». У меня имелись и истории культуры, и Библия, и книга о Новой Гвинее, но я быстро уставал от настоящих книг и читал в основном всякую ерунду и газеты. Когда на кухне я находил какую-нибудь религиозную газету, тот тщательно изучал ее. Статьи были неплохо написаны и зачастую хорошо продуманы. Была среди них и газета «Евангелист». Ее присылали сюда бесплатно.